Глава 23. Аромат духов мадам Грюа был таким сладкоприторным, что у меня сводило зубы. Женщина выглядела недовольной, гордо вздернутый носик, упрямые прямые губы. В ее облике совершенно не угадывался возраст. Кожа на ее лице была сволна перетянута на затылке тугим жгутом. Итак, она, хмуро сдвинул брови. Тимаршау сказал, что вы работали на Элфрише. Да, это так. Вяло отозвалась я. И именно вы сделали отпугивателем. я кивнула. Хм. Мадам Грюах мыкнула и обошла меня по кругу. Внимательно всматривалась в мою фигуру и лицо. Если вы хотите у меня работать, то вам обязательно нужно заключить договор с гильдией магов. Минимум на год. А без договора никак нельзя. Милочка, это не мои правила. Кроме этого, мне нужны ваши документы. Ну и лицензия, разумеется, на артефакт. «У вас она есть?» «Конечно». Выпалила я, не сказав всей правды. Лицензия, дипломы и остальные документы остались в лавке Элфриша. «Тогда у меня больше нет вопросов. Принесете документы, можете здесь работать. Но пока...» Дамочка изогнула бровь. «Чтобы духу вашего в моей лавке не было». Когда я вышел из магазина, тут тут же повстречалась с мистером Тиемидией. У них был выходной и поэтому они решили присмотреть комнату или дом для последующей аренды, чтобы жить в нем после свадьбы. Честно, я им немножко завидовала. Они буквально лучились от счастья. Быть вместе с любимым человеком – это прекрасно. Это намного важнее денег и высокого положения. Как же я хотела, чтобы у меня было так же. «Ну?» – чуть подался вперед мистер Ти. «Что?» – сказала хозяйка. «Она берет меня на работу». Я сделала попытку улыбнуться. Только нужно принести документы и лицензию, а не у Элфриша. Тогда беспокоиться не о чем. Медиа подружески погладила меня по плечу. Загляните к Маркусу, не думаю, что он будет вредничать. Да, вредничать Маркус не будет. Он просто закроет перед моим носом дверь. Может, прямо сейчас сходите? Предложил тебе маршал. Если боитесь, то мы вас поддержим. Нет, нет. Тут же запротестовал я. Я как-нибудь потом схожу, наверное, вечером. Днем обычно у с полно работы, он может быть не в духе. До вечера необходимо скоротать время. Быть может, вы все же прогуляетесь с нами? Предложила Мидия. Проветритесь. Свежий воздух полезен для здоровья. Очень уж вы бледны. Вы ведь не аристократка, чтобы выглядеть как привидение. Рассмеялась женщина. Звонкий смех наполнил мою душу теплом. Да, вы правы. Я широко улыбнулась, отбросив плохое настроение в сторону. Прогулка пойдет мне на пользу. Прогулка действительно пошла мне на пользу. Погода была просто прекрасной. Несмотря на то, что вчера прошел ливень, лужи высохли, а пыль оказалась прибита к дороге, так что дышалась легко и свободно. Ароматы цветов и свежей зелени успокаивали расшатанные нервы. Впервые я ни о чем не беспокоилась и не боялась. «Во мне распознают Елену Ласи? «Плевать. Хуже уже все равно не будет». Однако с приходом вечера меня вновь начали терзать противоречивые чувства. «Документы у Эофриша, А я, как уже сказала, на порог своей лавки он меня не пустит. Так что у меня был только один выход. Пролезть незаметно в свою комнату. Ночью. К тому же инструменты нужно забрать. Какие-никакие, но они мои». Даже если Маркус пустит меня в лавку, от встречи с ним я совсем раскисну. Как ему в глаза смотреть? С мистером Ти и Мидией мы расстались в восьмом часу вечером. Дома они нашли, весьма приличный, с видом на городской парк. Оставшуюся часть времени я бродил по главной площади, пытаясь унять дрожь в теле. Но даже горячий бульон, который я ел на ужин в одном милом кафе, не помог. На душе скреблись кошки, а внутренности так скрючивались, будто я не ела целую неделю. Весьма отвратное ощущение. Состояние ухудшалось, когда я стояла возле высокого раскидистого дуба, аккуратно против своей комнаты. Ни в моем окне, ни в окне Элфриша не горел свет. Вообще было очень тихо, даже для этой части города. Сложилось впечатление, что все вымерли. Вдалеке только был слышен лай собак, да и тот почти заглох. Я поеживалась от пробежавшего по спине хватка. «Давай, лезь на дерево», – мысленно у себя. И, сделав глубокий вдох, подпрыгнула, вцепившись руками в толстый ствол дуба. Залезть наверх оказалось важнее, чем я думала. Ладони вспотели, отчего постоянно соскальзывали светок. Хорошо, что я в последнее время мало ела и сильно похудела, иначе ветка, которая тянулась в сторону моего окна, точно бы не выдержала два надломилась. Окно после моего ухода было не заперто, значит, Маркус в комнату не заходил. Что хорошо, все вещи должны лежать там же, где я их оставила. Меньше времени уйдет на поиски. Аккуратно перескочив с ветки на подоконник, и спрыгнула на пол, едва не врезавшись в угол рабочего стола. Вот бы я тогда попала. Пробралась в лавку к своему бывшему работодателю. Да, Элфриш полицию вызовет и тогда все. Как бы сказала миссис Брауни в Финни Таля Комедия. Лицензию и потрепанную жизнью диплома я нашла быстро. Все было в сундуке, документы, которые мне сделал Маркус, тоже. На дне лежал мешочек с моими честно заработанными деньгами. Немного, но это лучше, чем ничего. Артефакт, который я сделал, решила оставить. Все отпугиватели, увеличители и прочие мелкие камни. Завтра придут с заказами, и будет нечестно, если я их заберу. Инструменты, купленные на свои деньги, обернул в пиджак, который после свернул со всеми остальными вещами в кулек. Осмотрев комнату, мне от чего то стало грустно. Вспомнился побег из дома. Миновал почти месяц, как я сбежала, а мне только сейчас в голову пришла мысль. Как бы повернулась моя жизнь, не сделал я этого? Что было бы, если бы я просто заперлась в комнате, защитившись артефактами? Маменька бы отступила? А если бы я рассказала, что сэр Перси меня домогался? Она бы поверила? И что будет, если я вернусь? Мысли кружились водоворотом, то унося меня в прошлое, то вновь возвращая к реальности. Как вдруг снизу послышались до боли знакомые голоса. Любопытство и эмоции вновь взяли верх над разумом. Тихонько подойдя к двери и открыв ее, я села на корточке, после чего гуськом пробралась к лестничному столбу. Признай, что дело зашло в тупик. Недовольно проворчал Эофриш с кухни. Дверь была открыта, и я хорошо видел их двоих. Маркус выглядел уставшим. Темные круги под глазами делали его старше своих лет. У нас нет никаких доказательств, охрипшим голосом продолжил он, что убийство твоего дяди спланировано гильдии магов. И зря я тут куковал последние полгода варил от воротное зелье, чтобы особо любопытные носы не совали. Зря отдал источник долговязому, как оказалось, они тут совершенно ни при чем. Его банда работает на кого-то другого. Но ты узнал на кого? Устало буркнул Джеймс. Мы их хоть за жабры схватим. Ярбура, я рисковал жизнью, когда сунулся к ним. Я тебе очень благодарен, твои старые связи очень нам помогли. А тебе было меньше проблем, когда кроме бутылки тебя больше ничего не интересовало. Что же изменилось? Кузен пожал плечами перейдя с кухни на территорию прилавков. А здесь стало довольно уютно. Но по сравнению с тем, что было, конечно. Я вжал в стол и старалась вообще не дышать. Возвратиться обратно в комнату не решалась. Заметят, а я еще без личины. Вот попала так попала. Тебя это не касается. В любом случае скажи своему командиру, пусть забирает ее обратно. Решил заняться зельями всерьез, поэтому ходил к нотариусу. Слышал, слышал. «Что же, у на канцелярии везде уши и глаза?» Ядовито процедил Маркус. «Надеюсь, в моем туалете не сидит рот ваших магов?» «Там нет», – беспечно отмахнулся Джеймс. «Однако лавку забирать мы пока не будем. Дело еще не раскрыто. Я больше не желаю участвовать в твоей авантюре. Римус Васи был моим учителем, я хотел тебе помочь, но ничего не вышло. Доказательств нет». «И чем же будешь заниматься?» Прищурился Джеймс, подойдя к окну, за занавеску. «Уеду», — глухо буркнул Маркус. Сердце замерло. «Он уедет? Я больше его никогда не увижу!» «Снова сбежишь? Твой отец поменял свое мнение, ты ведь знаешь?» «Мой отец отказался от меня уже давно», — зло отрезал Элфриш. «Так что не нужно мне его прощения». «И когда?» «Пока не знаю. Сначала мне необходимо найти одну девушку. Похоже, я совершил ошибку. «Девушку?» По театральному громко хлопнул в ладоши Джеймс. «Неужели твое непробиваемое сердце пробило стрела Амура?» «Может, это Аманда?» «После того, как отец принял тебя, она тоже поменяла мнение». «Ты ее еще любишь?» «Это не она», — рявкнул Маркус. «Так, так, так. А, это уже интересно. Быть может, это девушка-артефактор, который ты нанял?» Ну, Марк, справа, я думал, что такие тебе не по вкусу. Тебя это не касается. Видимо, не в красоте дело, хмыкнул Кузен. Чем же она так пленила тебя? Слушая мужчина, я чувствовал, как лицо и уши покрываются краской. Сердце забилось как сумасшедшее. Казалось, что оно выпрыгнет из груди. По спине и рукам маршировал табор мурашек. Мне хотелось встать, показаться. Но разум говорил, что это очень плохая идея. Так что я попробовала незаметно переползти в свою комнату. Однако, сидя на корточках, ноги у меня так затекли, что я ими даже пошевелить не могла. Сделав глубокий вдох-выдох, постаралась хотя бы переползти к стене, где больше тени. Но, потеряв равновесие, кубарем слетела с лестницы. Грохот раздался такой. Тело ныло, затылок пульсировал болью. Когда на меня уставились две пары выпученных глаз, я не смогла сдержать глупые улыбки. Вот и она. Маркус глухо выдохнул и сплел на груди руки. Моя проблема. Так вы знакомы? Кузен икнул от неожиданности. Знакомы? Не понял Маркус. Елена? Джеймс все же помог мне встать. Однако он так глубоко и возмущенно дышал, что мне стало совсем нехорошо. Здравствуй, кузен. Сдавленно прошептала я, после чего в лавке повисла гробовая тишина.